Глава 23. Группа собралась в небольшом коридоре на одном из уровней башни, освещенном тусклым пульсирующим светом, исходящим от стен. Воздух был густым, пропитанный чуждой энергией, будто сама башня дышала рядом с ними. После напряженного столкновения с инопланетянами все молчали. Каждый обдумывал случившееся, но никто не решался говорить боясь, что даже шепот мог спровоцировать новую опасность. Данила отстранился от остальных, присев на разбитую металлическую балку. Он снял перчатки, обнажая пальцы, покрытые царапинами и ссадинами, и провел ими по лицу, как будто хотел стереть усталость. В этот момент к нему подошел Стас. Его обычное спокойное лицо выглядело встревоженным. Он опустился рядом, но так, чтобы их разговор не могли услышать остальные. «Данила», — начал он тихо, избегая прямого взгляда, — «нам нужно поговорить». «Слушаю», — ответил парень, глядя на него настороженно. Стас некоторое время молчал, сжимая в руках обрывок ткани, которым пытался занять дрожащие пальцы. Наконец он глубоко вдохнул. «Ты знаешь, я... я давно что-то чувствую к Марине», — выговорил он, как будто каждое слово вызывало у него боль. «Еще до того, как все это началось. Когда мы встретились здесь, я думал, что, может быть, у меня есть шанс. Но сейчас, после всего...» Он замолчал, подбирая слова, и продолжил почти шепотом. «Теперь я знаю, кто она на самом деле, и понимаю, что шансов у меня нет никаких». Данила не сразу ответил. Его взгляд скользнул к группе, где Марина стояла в тени, прислонившись к стене и сосредоточенно изучая капсулу с выжившими. В ее глазах светилась привычная холодная решимость. «Стас, ты же знаешь, что она не такая, как мы!» Осторожно начал Данила, пытаясь найти правильный тон. «Но это не значит, что она лишена чувств!» Стас коротко усмехнулся, но в его улыбке не было радости. «Чувств? Данила, она смотрит на меня так, будто видит просто инструмент!» «Оружие! Я для нее никто, понимаешь? Никто!» Тот собирался возразить, но вдруг услышал тихие шаги. Обернувшись, он заметил Марину. Она смотрела на них, ее глаза блестели в полумраке. Очевидно, она услышала больше, чем нужно. Не сказав ни слова, она подошла ближе, остановившись в нескольких шагах. «Данила», — негромко произнесла она, встретившись с ним взглядом, в котором читалась просьба. «Можешь оставить нас на минуту?» Задержавшись на мгновение, он оценил выражение ее лица, но ничего не сказал. Лишь кивнул и медленно поднялся, оставив их вдвоем. Стас остался на месте, чувствуя, как по спине прокатывается холодный пот. Он хотел сказать что-то, но не находил слов. Когда Марина подошла ближе, ее шаги стали тихими, почти бесшумными, а взгляд она теперь не отводила от него. Она остановилась так близко, что он почувствовал слабый запах озона, всегда окружавший ее. «Ты действительно так думаешь?» — спросила она. Ее голос был мягким, но в нем звучал вызов. Стас поднял голову, встретившись с ее взглядом. В этом взгляде он увидел нечто, чего раньше не замечал. Тепло. Смешанное с напряжением, но все же настоящее тепло. «Думаю» ответил он наконец, его голос звучал тихо. Иначе я бы не сказал это вслух. Марина слегка склонила голову, и ее лицо стало мягче, но в движениях все еще чувствовалась осторожность. Затем, к его полному удивлению, она сделала шаг вперед и положила ладонь на его плечо. Ее прикосновение было теплым и неожиданно легким. — Ты глупый, Стас, — тихо произнесла она. Губы у нее дрогнули, будто она собиралась улыбнуться, но вместо этого она вдруг мягко потянулась к нему. Он замер, когда ее губы коснулись его. Это был нежный, осторожный поцелуй, словно она боялась, что он испугается или отступит. Но он не двинулся. Его руки, сначала застывшие вдоль тела, поднялись, нерешительно коснувшись ее талии. Поцелуй длился всего мгновение но в этом коротком прикосновении было больше искренности, чем Стас мог себе представить. Когда Марина отстранилась, ее глаза задержались на его лице. «Ты не прав», — тихо сказала она. Ее голос был твердым, но удивительно теплым. «Ты для меня больше, чем инструмент. Больше, чем ты думаешь. Я тоже». Она замолчала, подбирая слова. Стас смотрел на нее, не веря тому, что слышал. «Ты что?» – прошептал он, его голос дрогнул. «Тоже люблю тебя», – закончила она, глядя прямо в его глаза. «Несмотря на все, несмотря на то, кто я или кто ты». На мгновение тишина заполнила пространство между ними. Но эта тишина была другой. Она уже не угнетала, не давила. В ней было что-то освобождающее. Словно в этих словах они нашли точку опоры, которой не хватало в этом чуждом мире. Стас не выдержал и притянул ее ближе. Его руки теперь обнимали ее тверже, чем прежде. Она позволила себе расслабиться, прижавшись к нему. Их дыхание смешалось, а окружающий мир, казалось, исчез. Мгновение длилось, как целая вечность, пока они не услышали шаги. Это был Данила. Он вернулся и остановился, увидев их. Его взгляд был непроницаемым, но он ничего не сказал, лишь кивнул, давая понять, что время идти дальше. Марина и Стас медленно отстранились друг от друга. Их руки все еще соприкасались, когда они повернулись к Даниле. Между ними не было нужды в словах. Все, что нужно, уже было сказано. Марина стояла в центре, и ее фигура отбрасывала слабую тень на ржавую металлическую стену. Тусклый свет, исходящий от пульсирующих биомеханических структур, словно нарочно выделял ее из общей темноты. Она смотрела на Данилу и остальных, ее глаза сверкали решимостью, а голос звучал твердо, но без лишнего напора. Узел управления порталами должен быть здесь, в башне. Это единственное место, где такая структура может существовать произнесла она, стараясь удерживать внимание каждого. «Эти порталы — их ключевой инструмент. Они используют их, чтобы перебрасывать ресурсы, подкрепления, технологии. Пока узел функционирует, они могут продолжать свое вторжение, и нам не остановить их полностью». Ее слова повисли в воздухе, как нависает подтаявший тонкий лед над черной водой. Группа молча переглянулась, но никто не решался заговорить первым. Олег провел рукой по грязному рукаву куртки, стараясь скрыть внутреннее напряжение. Мила скрестила руки на груди, и ее взгляд метался между Мариной и Данилой, будто она пыталась понять, насколько тот готов принять ее сторону. «Если мы уничтожим узел», — продолжила Марина. Ее голос стал тише, но в нем звучала угроза. «Мы лишим их возможности быстро восстановить свои силы. Это будет не просто удар». Мы лишим их главного преимущества». «Это звучит логично», — задумчиво произнес Олег, но его лицо оставалось мрачным. «Только как мы собираемся это сделать? У нас нет даже точных координат. Башня огромная, а времени почти нет». «Это самоубийство», — резко вставила Мила. При этом ее голос прозвучал громче, чем она хотела. «Нам едва удалось пережить столкновение с ними». А ты предлагаешь отправиться в самое их логово, где они точно будут нас ждать. А что ты предлагаешь, Мила?» — отозвалась Марина, чуть приподняв подбородок. «Сидеть здесь, пока они перебросят еще больше своих созданий? Пока они окончательно уничтожат все, что осталось от нашей планеты?» Мила прищурилась, но ничего не ответила. В ее глазах сверкнул вызов, но она молчала, будто взвешивая каждое слово. «Она права». Спокойно произнес Данила, разорвав тишину. Его голос звучал ровно, но в нем чувствовалась внутренняя напряженность. «Это наш единственный шанс. Если мы не сделаем этого сейчас, потом уже не будет никакого «потом».» Марина кивнула. Ее взгляд стал мягче. Но прежде чем кто-либо успел что-то сказать, раздался голос Стаса. «Я думаю... я знаю, где это может быть...» Все повернулись к нему. Стас стоял чуть в стороне, прислонившись к холодной металлической стене. Его лицо было сосредоточенным, но в глазах читалась неуверенность, будто он до последнего сомневался, стоит ли говорить. ⁇ Что ты имеешь в виду? ⁇⁇ спросил Данила, пристально глядя на него. ⁇ Когда мы заходили в лифт на четвертом уровне башни ⁇ начал Стас, голос его был хриплым, словно он давно не говорил. «Я заметил нечто странное. Оно выглядело, как огромный кокон, встроенный в стены. Тогда никто, кажется, этого не увидел, но я тоже не придал значения, просто решил сосредоточиться на том, чтобы двигаться дальше. Но теперь я думаю...» Он замолчал, словно пытаясь подобрать слова. «Думаю, это то, что мы ищем». «Ты уверен?» — спросил Олег. Его взгляд стал пристальным. «Мы не можем рисковать, основываясь на предположениях». «Это не предположение», — резко ответил Стас. Его голос стал тверже. «Я видел это. Оно было живое. Стены вокруг него двигались, светились, и я чувствовал...» Он замолчал, глядя в сторону. «Чувствовал, что мне нельзя оставаться там». На мгновение воцарилась тишина. Все смотрели на Стаса, как будто пытались оценить правдивость его слов. Мила шагнула ближе к нему, и ее глаза сузились. «Если ты прав», — произнесла она медленно, — «то почему ты не сказал об этом раньше?» «Потому что я не знал, что это важно», — честно ответил он, не отворачивая взгляд. «Думал, что важен только тот кокон сверху. Теперь знаю, что это не так». Данила поднялся, глядя на Стаса, а затем перевел взгляд на Марину. «Если это действительно узел управления», — сказал он, обращаясь ко всем сразу, — У нас нет другого выбора. Мы должны уничтожить его. И даже если это ловушка? Спросила Мила почти шепотом, но в ее голосе чувствовалось напряжение. Если это ловушка, мы найдем способ выбраться, уверенно ответил Данила. Но если мы не пойдем, мы проиграем без шанса что-либо изменить. Марина кивнула, и глаза у нее сверкнули решимостью. На четвертом уровне. Значит, там и начнем, сказала она. Мы разберемся, что это за кокон, и уничтожим его. Ее слова звучали так, будто она уже видела исход этого похода. Остальные молчали, но на лицах каждого читалось одно: они понимали, что пути назад больше нет. Неожиданно Виктор пошатнулся и рухнул на пол. Его лицо побледнело, а дыхание стало прерывистым. Виктор! Первой закричала Аня, бросаясь к нему. Она упала на колени рядом, ее руки дрожали, а голос прерывался от истерики. «Нет! Нет! Ты не можешь сейчас! Пожалуйста, очнись!» Данила и Олег подбежали к нему, но Марина резко вскинула руку, заставляя их остановиться. «Отойдите!» — твердо приказала она уверенно. «Я разберусь!» Остальные замерли, отступив на шаг. Аня, всхлипывая, не хотела отпускать Виктора, но Марина резко отстранила ее, прикоснувшись к ее плечу. «Доверься мне», — тихо сказала она. «Все будет в порядке». Она опустилась рядом с Виктором, ее лицо стало сосредоточенным. Марина положила ладони над его раненым боком, и на них засиял мягкий голубоватый свет. Лучи энергии вырвались из ее рук, охватывая рану. Все молчали, наблюдая, как ткань начинает затягиваться, Кровь останавливается, а кожа восстанавливается, словно ничего не случилось. Через несколько мгновений Виктор задышал глубже и медленно открыл глаза. Он осмотрелся. Его взгляд встретился с глазами Марины, и он выдохнул. «Что... что ж, произошло?» «Все хорошо», — тихо ответила Марина, убирая руки и тяжело дыша от усилия. «Теперь ты в порядке». Аня бросилась обнимать Виктора. Ее глаза были полны слез. «Ты жив!» – прошептала она, прижимаясь к нему. «Я думала...» Марина поднялась с бледным лицом, но в ее глазах светилась решимость. Остальные смотрели на нее с удивлением и немым уважением. Этот момент дал группе не только надежду, но и понимание, что их шансы еще высоки. Стены четвертого уровня были покрыты сетью пульсирующих сосудов, словно сама башня жила своей чуждой жизнью. Биомеханические структуры изгибались под странными углами, образуя наросты, которые светились приглушенным зеленым светом. Каждый шаг героев отзывался глухим эхом, который поглощал липкий воздух, насыщенный вибрациями. Эти ритмические колебания, подобные биению гигантского сердца, становились все сильнее, проникая в голову и закладывая уши. Данила шел впереди. Его взгляд был устремлен вперед, Но каждая мышца тела была напряжена. За ним следовали Марина и Виктор, шагая по этажу быстро, но бесшумно. Аня, сжав руки в кулаки, старалась не отставать, чувствуя себя уязвимой в этом жутком месте. Замыкали группу Татьяна Павловна и Олег, который время от времени оглядывался, проверяя, не появился ли кто-то позади. Неподалеку, в полуразрушенной комнате, луч фонаря Данилы задел нечто металлическое. Он остановился, жестом призывая остальных подойти. В комнате среди обломков они обнаружили старый армейский ящик, покрытый слоем пыли. Олег, осторожно осмотрев его, открыл крышку. Внутри оказались два дробовика, несколько коробок с патронами и пара ножей. «Удача улыбнулась», — сказал Олег, доставая оружие. Его голос звучал ровно, но в глазах появился едва заметный блеск облегчения. «Каждый парень...» Возьмет по дробовику и комплект патронов», — решил Данила. «Нам это пригодится». Олег и Виктор взяли дробовики, проверяя их состояние. Данила распределил патроны, быстро укомплектовав свои вещи. «Теперь мы хотя бы можем дать бой», — заметил Виктор, вешая дробовик на плечо. Аня с опаской взглянула на оружие, но ничего не сказала, только крепче сжала ремень своего рюкзака. «Здесь словно дышит сама башня», — прошептала она. Ее голос дрожал, но она старалась говорить спокойно. «Как будто мы внутри какого-то существа». «Мы и есть внутри чего-то живого», — тихо ответила Марина. Ее взгляд скользнул по стенам, и она невольно сжала ладони. «Это не просто конструкции. Это их мир, их ткань. Все здесь связано». «Меньше слов», — коротко бросил Данила, — жестом призывая всех остановиться. Впереди что-то движется. Группа замерла. Из-за изгиба коридора послышался хриплый звук, как будто кто-то с трудом втягивал воздух. В тусклом свете биомеханических стен показались фигуры зараженных. Их движения были рваными, неспешными, но в них чувствовалась угроза. Глаза существ светились слабым зеленым светом, словно отражая окружающее пространство. Они шли неровной колонной, но было очевидно, что они не просто блуждающие создания. Они искали непрошенных гостей. «Нас заметили!» – прошептал Олег, сжимая рукоять ножа. «Готовьтесь!» Не прошло и секунды, как ближайший из зараженных издал пронзительный звук, больше напоминающий крик боли, чем угрозы. Он сорвался с места и бросился вперед. За ним последовали другие. Их движения становились все быстрее, а глаза, казалось, излучали злобу. Данила выстрелил первым. Пуля ударила зараженного в грудь, отбросив его назад. Олег, выхватив нож, метнулся к другому, ловко избегая его рваных движений, и нанес точный удар в шею. Группа пришла в движение, действуя быстро и слаженно. «Виктор! Марина! Зачистить проход!» — крикнул Данила, отстреливаясь от напирающих зараженных. Марина, не раздумывая, шагнула вперед. Ее движения были быстрыми, почти нереальными. Ладони засветились слабым, голубоватым светом, когда она направила энергию в ближайшего зараженного. Тот отлетел в сторону, ударившись о стену. Виктор, прикрывая ее, отбивался ножом, ловко обходя рваные удары противников. Аня, оставшись чуть позади, внезапно услышала за собой шорох. Ее сердце сжалось, когда из темноты на нее бросился зараженный. Она вскрикнула, пытаясь отступить, но ноги, казалось, прилипли к полу. Секунда, и холодные пальцы уже тянулись к ее горлу. «Нет!» — раздался голос Татьяны Павловны. Ее движение было стремительным. Она подняла с пола тяжелый обломок чего-то металлического и с силой бросила его в голову зараженного. Удар оказался настолько сильным, что существо пошатнулось и упало, издав хриплый звук. Аня, дрожа, отскочила назад, а ее глаза наполнились слезами. «Все в порядке», — произнесла Татьяна Павловна, подойдя ближе. Голос у нее был спокойным, но дыхание тяжелым. Она положила руку на плечо Ани, пытаясь ее успокоить. «Ты справилась. Теперь держись рядом». Олег подбежал к ним, заметив, что Татьяна Павловна едва стоит на ногах. Он осторожно поддержал ее, помогая выпрямиться. «Спасибо», — коротко сказал он, и их взгляды пересеклись. В этом молчаливом жесте было больше, чем могли передать слова. «Идем», — ответила она едва слышно, с трудом переводя дыхание. Группа вновь собралась вместе. Несмотря на измотанность, они продолжили двигаться вперед, все глубже погружаясь в этот чужой мир. Стены становились все более извилистыми, покрытыми мелкими пульсирующими наростами. Температура воздуха росла, вибрации усиливались, создавая ощущение, что они движутся к сердцу чего-то огромного и живого. «Осталось совсем немного», — тихо сказал Данила, оборачиваясь к остальным. «Мы должны пройти через это». Марина, идущая позади него, на миг задержала взгляд на Викторе, который тяжело дышал от усталости, но все равно продолжал двигаться. Ее лицо оставалось спокойным, но в глазах мелькнула тень беспокойства. Группа двигалась по коридору четвертого уровня, осторожно обходя выступающие биомеханические наросты, которые то и дело шевелились, будто были живыми. Воздух становился все плотнее, насыщаясь странным металлическим запахом. Свет фонарей отражался от стен, покрытых трубками и сосудистыми разветвлениями, по которым струилась светящаяся жидкость. Эта сцена напоминала не лабораторию, а внутренности гигантского существа, которое готовилось дать отпор незваным гостям. Они остановились перед массивным залом, центральная часть которого была занята огромным коконом. Его поверхность блестела, переливаясь от голубого до насыщенно зеленого, словно в ней бурлила энергия. Сотни трубок расходились от основания кокона, уходя в стены и потолок, А щупальца, прикрепленные к его бокам, лениво извивались, реагируя на малейшие вибрации. Это он! прошептала Марина, указав на кокон. Ее голос прозвучал хрипло, как будто воздух здесь сопротивлялся звукам. Узел управления порталами это его сердце. Остальные замерли, глядя на конструкцию, которая издавала тихие гудки, напоминающие удары сердца. Эти звуки накатывались ритмичными волнами пробираясь в самое сознание и вызывая неприятные ощущения, будто кто-то посторонний проник в их мысли. «Какой он огромный!» — едва слышно произнес Олег, сжимая дробовик. Его взгляд метался от трубок к щупальцам, которые продолжали шевелиться, будто искали жертву. «Это и есть их источник», — ответила Марина, сделав шаг вперед. Ее лицо оставалось спокойным, но в глазах читалась напряженная сосредоточенность. Пока он работает, порталы продолжают действовать. Через них они перебрасывают ресурсы, подкрепления. И нас ждут худшие вещи, если мы не остановим это сейчас. Аня, стоявшая чуть в стороне, прижалась спиной к стене. Она чувствовала, как ее сердце бьется в унисон с гулом, исходящим от кокона. Ее взгляд метнулся к Даниле, который молча подошел ближе. — Данила, не приближайся слишком близко. Тихо сказала Марина. Ее голос прозвучал почти строго. «Кокон может реагировать на тепло или движение. Они наверняка запрограммировали его на защиту». Данила остановился на расстоянии нескольких метров от кокона и начал внимательно изучать его поверхность. Его взгляд сосредоточился на центре, где переливалась яркая энергетическая оболочка, похожая на пульсирующий щит. «Это энергогенератор?» Уточнил он, не оборачиваясь. Марина подошла ближе, но все же держалась на небольшом расстоянии. Ее пальцы скользнули по стене рядом с трубками, но она не касалась их напрямую. Она кивнула: Да, если его уничтожить, кокон он перестанет функционировать. Узел потеряет связь с порталами. Это наш шанс лишить их главного оружия. Виктор, который стоял позади с оружием наготове, внимательно оглядывал пространство. Его взгляд задержался на стенах, где щупальца начали двигаться активнее, как будто почувствовали угрозу. «Они знают, что мы здесь», — произнес он глухо. «Это место...» Но так и не закончил фразы. «Тогда нужно действовать быстро», — коротко отрезал Данила. Он поднял дробовик, взгляд его стал жестче. «Как мы уничтожим это? Взрывчатка?» «Да, но...» Марина замолчала. Ее глаза на секунду задержались на энергогенераторе. «Щит вокруг него слишком плотный. Нужна точная синхронизация. Если просто взорвать все вокруг, генератор может устоять. Мы должны найти способ отключить защиту». Данила нахмурился. Он сделал несколько шагов в сторону, изучая трубки, которые соединяли кокон с другими частями помещения. «Эти трубы», — начал он, указывая на них, — «они питают щит?» «Если разорвать их, защита ослабнет?» «Вполне возможно», — ответила Марина. «Но это риск. Если мы нарушим систему слишком резко, кокон может активировать оборонительный механизм. Нам нужно быть готовыми ко всему». Аня, которая все это время молчала, внезапно шагнула вперед. «Если это наш шанс, давайте просто сделаем это. Мы не можем больше ждать. Каждый раз, когда мы медлим, они получают преимущество». Ее голос дрожал, но она старалась говорить твердо. Олег внимательно посмотрел на нее, а затем на Данилу. «Она права. Давайте разберемся с этим сейчас. Чем дольше мы тут, тем выше шанс, что нас просто окружат». Данила кивнул. Его лицо стало бесстрастным. «Хорошо. Мы отрезаем питание, ослабляем щит и закладываем взрывчатку. Это должно сработать». Марина подошла ближе и ее взор снова устремился на генератор. Но нужно быть готовыми к тому, что они пришлют подкрепление. Кокон не оставит без защиты. Как только начнем, у нас будет мало времени. Остальные переглянулись. На их лицах читались сомнения, страх, но также и решимость. Они понимали, другого шанса может не быть. Из биомеханической стены, словно выплывая из ее плотной живой текстуры, С резким звуком разлома появился Савелий. Его внезапное появление заставило всех замереть, оружие героев дрогнуло в руках. Фигура, обрамленная слабым, голубоватым свечением, выглядела зловеще. Кожа его была покрыта тонкой сетью светящихся линий, словно трещины на куске полупрозрачного камня. Глаза, напоминающие ледяные озера, излучали холодное сияние, которое, казалось, проникало в самую душу. Это был одновременно Савелий и нечто совсем чуждое, пугающее своей неестественностью. Он медленно шагнул вперед, и хотя его движения были плавными, в них чувствовалась угроза. Слабый металлический звук, сопровождавший каждый его шаг, будто шел из самой башни, как если бы ее сердце отзывалось на его присутствие. Савелий усмехнулся, глядя на героев, которые замерли, напрягшись от неожиданности. «Ну что же?» — произнес он низким голосом, который звучал так, как будто раздавался из нескольких ртов одновременно. «Вы действительно Вы думаете, думаете, что сможете это разобрать? остановить? Глупцы! Вы, Вы даже разобрать? не понимаете, с чем Вы имеете делать? дело!» Он рассмеялся. Смех был глухим, коротким, но от него по спинам героев пробежал холод. савели поднял руку, и биомеханические щупальца вокруг зашевелились, будто оживая от его воли. «Знаете», «Знаете — продолжил он, переводя взгляд от одного лица на другое, — «я восхищаюсь, восхищаюсь вашей дерзостью. Люди всегда думают что, думают, что способны сопротивляться неизбежному. Но, признаюсь, вы неплохо постарались. постарались. Далеко не всем удавалось дойти до этого уровня». Его взгляд остановился на Марине, и в его глазах мелькнуло ехидство. «Марина», — произнес он, слегка наклонив голову. «Ты ведь так гордилась своим контролем, не так ли? Думала, что держишь все под своим присмотром». Он усмехнулся, и в его голосе послышались нотки откровенного издевательства. «Ты даже не заметил, как я увел портал прямо из-под твоего носа. Это было мастерски, не правда ли? Все, что тебе оставалось, это наблюдать, как я уводил твою надежду». Марина напряглась, но молчала. Ее взгляд горел яростью. — А вы, — продолжил он, переводя взгляд на остальных, — вы ведь понимаете, понимаете что, что я здесь не случайно? случайно? Он сделал еще шаг вперед, и его лицо оказалось в свете луча. Теперь можно было разглядеть, как светящиеся линии на его коже складываются в причудливые узоры, похожие на символы. Они пульсировали, будто реагируя на его речь. — Много лет назад я был таким же, как вы, — начал он. Голос стал ниже, более проникновенным. «Обычным человеком. Средний, незаметный, ничем не примечательный. Я был никем, пока они не пришли». Когда Савелий провел рукой по стене, его пальцы оставили на поверхности короткие вспышки света. «Я помню тот день так, будто это было вчера», продолжил он, отводя взгляд в сторону, словно вспоминая что-то далекое. Они, «Они нашли меня, обратились ко, обратились ко мне». Сначала это было странно, необъяснимо, потом я понял, это не просто контакт, это была честь. Они вселили меня в тело, дали мне цель, которой я никогда не имел. Я стал их голосом, их проводником, никто не посмел перебить его, не проронил ни слова. Тот человек, что был в этом теле, навсегда уснул произнес Савелий с легкой насмешкой, как будто смерть его прежнего «я» не имела никакого значения. «И это было лучшее, что с ним могло случиться. случиться. Теперь я совершенен. Теперь я, совершен. Теперь я часть чего-то большего». Его взгляд вновь остановился на группе. Теперь в нем горело холодное удовлетворение. «Моя задача была проста — подготовить себя. землю. Через, через, слабости, через ваши слабости, через ваши страхи. Я нашел путь, стал тем, кого вы называете духовным лидером. Саентология. Прекрасная маска, не так ли? Я вселял надежды в последователей этой секты. Я давал им то, чего они так жаждали. Надежду, уверенность, ответы на вопросы, которые мучили их, а затем в отряды самообороны в Олимпийском. Я убедил их, что они способны сопротивляться». Они поверили мне и, и стали еще больше, более уязвимыми. А взамен, взамен я получил их души, их преданность». Мила стиснула зубы. Ее рука дрожала, но она держала нож наготове. Савели заметил это. Его губы изогнулись в насмешке. «Тебя это, это злит, не так, не так ли?», ли? – произнес он, теперь обращаясь только к ней. Но, «Но ведь это так просто. Люди жадные, люди боятся». Я просто дал им то, то чего и они и так хотели. Это они разрушили свои структуры. Я всего лишь указал путь. Его голос стал громче, но теперь в нем звучала явная угроза. Вы никогда не были сильными. Ваши правительства, ваши институты — все это иллюзия, созданная, чтобы скрыть вашу слабость. Люди всегда ищут кого-то, кто возьмет на себя ответственность за их жизнь. «Я стал этим кем-то! Я сделал их уязвимыми, и теперь они принадлежат нам!» Савели замолчал. Его фигура замерла на фоне кокона, который, казалось, усиливал свое свечение в такт его словам. Щупальцы вокруг начали извиваться активнее, а гул от узла управления стал громче, как будто он поддерживал слова Савели. «Вы думаете, что победите?» Тихо произнес он. Его голос был почти шепотом, но разнесся по всему залу. «Я видел будущее, и в нем вас нет. Только мы. Только совершенство». Его глаза вспыхнули ярче, и вся башня, казалось, на мгновение содрогнулась.